Я достала бумагу. Ну, граф, следует же что-нибудь ответить, даме, не мне вас учить. Я бывший граф Зоя. Простите, я прошу вас больше не называйте меня графом с сегодняшнего дня. Боже, почему вдруг именно с сегодняшнего? Сегодня ко мне в комнату является какой-то бездельник в высоких сапогах и с сильным запахом спирта. И говорит, вы, бывший граф... Я говорю, простите, а что это значит бывший? А куда же я делся, интересно знать. Вот же я стою перед вами. И чем это кончилось? А он, вообразите, мне ответил, а вас давно пора поместить в музей революции. И при этом бросил окурок на ковер. Павлик, чем это кончилось? Вы только послушайте, чем все это кончилось. Еду я к вам в трамвай мимо зоологического музея и вдруг вижу объявление. Сегодня демонстрируется бывшая курица. Меня это настолько заинтересовало, что я вышел из трамвая и спрашиваю у сторожа. Скажите, пожалуйста, а кто же она при советской власти? Он спрашивает, кто? Я говорю, курица. А он отвечает, она топерича петух. Оказывается, какой-то из этих бандитов, коммунистический профессор, сделал какую-то мерзость. С несчастной курицей, вследствие чего она превратилась в петуха. Вы знаете, Зоя, у меня все перевернулось в голове, клянусь вам. Я еду дальше, мне начинает мерещиться. Вот бывший тигр, а теперь он, вероятно, кошмар. Павлик, вы неподражаемый человек. Бывший Павлик, бывший. Ну, хорошо, бывший, нежный, дорогой мой Павлик. Переезжайте вы ко мне. Нет, милая Зоя, я могу жить только на Остоженке. Моя семья живет мне с 1625 года, 300 лет. Но ведь они вас все равно выгонят. А мне придется, видно, Лизоньку или Мымор вселять. Как бы мне этого не хотелось. Ну, хорошо, Павлик, ответьте. На предприятии-то вы согласны? Имейте в виду, мы разорены. Да, я согласен. Сегодня дала взятку, аллилуйя. У меня осталось только 300 рублей. Но на них мы откроем дело. Квартира это все, что у меня осталось, и я выжму из нее все. К Рождеству мы будем. В Париже я вам за это ручаюсь. А если нас э, накроет а это... Нет, ну, умно будем действовать, не накроет. Да, да, вы правы, вон отсюда, какой угодно ценой. Да, я вижу, я вижу, вы таете здесь, как свеча, а я вас увезу в Ниццу и спасу. Нет, милая Зоя, на ваш счет я ехать не хочу. А чем я могу быть полезен в этом предприятии, я не представляю. Ну, вы будете играть на фортепиано. Помилуйте, но мне станут давать на чай. Не могу же драться на дуэли с каждым, кто предложит мне 2 гривенный. Нет, Павлик, вас действительно нужно поместить в музей. А вы берите, берите, пусть дают. Сейчас каждая копейка дорога в Париж. В Париж, в Париж. К Рождеству у нас будет миллион франков. Я вам за это ручаюсь. А деньги? Как вы переведете деньги? гус А виза ведь мне откажут. Гус. Да. Он, видимо, всемогущий этот бывший гусь. Теперь он, вероятно, орел. Вы простите, Зоя. У меня жажда. У вас есть пиво? Пиво? Манюшка! Что, Зоя Денисовна? Принеси, детка, пиво побыстрее. Угу. Я в мысльпроме возьму. А сколько, Зоя Денисовна? Бутылки четыре. Сейчас! Манюшка посвящена? О, конечно. Манюшка мой преданный и верный друг. За меня на вагоне в воду. Молодец, девчонка. А кто еще будет? Лизонька, Мымра, мадам Иванова, Павлик, как я рада, что вы согласны. Пойдемте ко мне. Здесь опасно разговаривать. Эй, товарищ. Эй, товарищ. Пятый этаж. Судьба ты моя гремучная. <coughs> Запросила ты меня снова в пятый этаж. Ну Москва матушка, что мне тут ты готовишь? Зайди не сна. Это А, вовремя попал. Батюшки дверь не заперла. Вот Господи. А, а а Вам кого? Тише, тише, тише. Спокойно, товарищ. Ой, что это у вас в рученьке? Пиво. Пиво, вижу, божественного пива. С Куршского вокзала мечтаю о пиве. Да кого же вам? За Денис, ну? Пирец. Да. А позвольте узнать, С кем имею удовольствие разговаривать? Племянница Зоя Денисная. Племянница? А? Ой, не знал, что у Зойки такая хорошенькая племянница. Позвольте представиться. Кузен Зоя Денисовна. Позвольте ручку. Ой, что вы. Дайте ручку. Ой, что вы, что вы. Зоя Денисовна! Что? Зоя... Зоя, не узнаешь? <смех> Извините, господа, что прервал столь приятную беседу. Зоя, познакомь же меня с гражданином.